Глава 20. Ровно в 10:00 нарядная Изабелла стояла на пороге. Костюм фиалкового цвета, кружевная серая блуза, шею обвивал розовый жемчуг. Она окинула Полину с ног до головы. Ты готова, дорогая? Да, вот я. Полина надела кроссовки и схватила сумку. Синьора Кроче уставилась на кроссовки, на Полине на бесформенное платье, поджала губы. Мы идём в одно очень изысканное место. Сама увидишь, дорогая. Они выпили кофе на углу площади Сан-Микеле, в любимом баре Синьор и Кроче на углу, и вышли на суетливую улочку Сан-Паулино. В какой-то момент Изабелла куда-то свернула, и они оказались вдали от толпы и туристов. Прошли мимо дома с названием Палаццо де Пинто, мимо крохотной потрескавшейся церквушки и остановились у тяжёлой двери, украшенной нарядной каменной аркой и гербом сверху. «Этот палаццо принадлежал знатной семье Моцарозе. Их потомок владеет практически всей Луккой. Этот палаццо тоже его», — объяснила синьора Кроча. Несмотря на полуоткрытую дверь, синьора Кроча всё равно нажала на звонок напротив таблички от Илья Риччи. К ним вышла приятная синьора в джинсах, чёрной футболке и чёрных очках. «Патриция Кеаре, кепья черри!» Изабелла подставила на румянинные щёки для поцелуев. Полина зашла внутрь и замерла от восхищения. Весь потолок комнаты заполняли ангельские лица, девы, цветы, небесные фантазии, узоры дивных фресок пастельного цвета. У стен роспись оканчивалась позолоченными арками, а посередине между двух окон торжествовало потёртое от времени зеркало в пол. Над зеркалом летали бронзовые ангелы, а рядом горели светильники, похожие на подсвечники с десятком огней. Патриция показывала ателье, семейный бизнес, начатый ещё отцом Пьеро Риччи, и рассказывала, что они арендуют эти апартаменты с 1990-х годов, получив их в плачевном состоянии. Долго реставрировали и всё здесь переделали. Комнаты их было, по крайней мере, пять, а то и больше, украшали роскошные хрустальные люстры, картины в золочёных рамках, персидские ковры, бархатные кресла, торшеры, Окна обрамляли гардины с идеально ровными складками. «Пре-эго, сеньора Белле!» — показала на диван Патриция. «Слушаю вас внимательно». Сеньора Кроча положила ногу на ногу, деловито скрестила запястье на коленях. «Мой мальчик женится. Это Полина, его невеста». «Поздравляю, какая прекрасная новость!» — воскликнула Патриция. «Так вы пришли заказать свадебное платье? Это замечательно!» Она взяла в руки толстый альбом и раскрыла на столике напротив. «Здесь примерные модели для вдохновения, но каждое платье шьётся индивидуально. Милочка, можно попросить вас встать? Я хочу рассмотреть вас получше». «Какое бы платье вы хотели?» — спросила она у Полины, вставшей перед зеркалом. «Я хочу что-то очень простое. Простое, например, атлас и крой по силуэту вроде такого». Она показала фотографию невесты. «Возможно», — ответила Полина. «Возможно». Синьора Кроче надела очки, подошла ближе и глянула на модель. Хм. Она закусила нижнюю губу. Боюсь, палина оно будет слишком э, э обтягивать. Всё же невеста на картине худенькая, а наша пышечка. И она ущипнула Полину за бок. Полина вскрикнула: "Ай, больно!" Синьора Кроче скривила жалобную мину. "Прости меня, я не нарочно". Полина потёрла бок. "И вообще, могу я выбрать сама, в каком платье выходить замуж?" Синьора Кроче подёргла плечами. Конечно, дорогая, это же твоя свадьба и вообще, мне пора. У меня назначен массаж. Оставляю тебя с Патрицией. Ты в надёжных руках. Они попрощались, а Полина осталась в ателье рассматривать рулоны кремового тюля, белоснежного шёлка, кружевные лифы и стопки моделей. В субботу утром Изабелла принесла им на обед что-то вроде местной лазаньи. Она называлась паста старделата. То были вчерашние торделли, выпотрошенные и слегка поджаренные на сковородке. Такие вкусные остатки. Полина предложила кофе, и они вместе с Лоренцо сели на террасе. «Какие планы на выходные?» — спросила у них синьора Крочи. «Да никаких особо. Да, Аморы?» — повернулся к Полине Лоренцо. «Я хотела съездить на море порисовать сегодня», — сказала Полина. «Ты поедешь одна?» — подняла брови синьора Крочи. «Мне 35 лет». Засмеялась Полина. Думаю, я справлюсь. Кстати, Аморе, обратилась сеньора Крочек к сыну. У меня наконец-то меняют паркет и трубы. Потом будут красить стены. Я думала поехать в Пизу к сестре, но у них тоже работы в доме. Думаю, что сниму квартиру на пару недель. Ну что ты, мама, живи у нас? Полина поперхнулась. Капли кофе осели на белоснежной блузке, сидевшей рядом сеньоры Кроче. Ой, простите, пожалуйста. Полина кинулась к ней с салфеткой. Ничего страшного, синьора Кротти энергично тёрла блузку мокрой салфеткой. А насчёт переезда, продолжила она. Да нет, Аморе, что ты, не хочу вас беспокоить, покосилась синьора Кротти на Полину. Лоренцо подсел к Полине, обнял её, запустил руку в волосы. Нет, нет, мы не против, Да, Аморе, это же ненадолго. Он поцеловал Полину в шею. Да каких-то пару недель, сказала синьора Кротти, отвернувшись. Её смущало, что Ларэнца целует не Весту при ней. Место у нас много, правда, ведь Аморы. Ларэнца поцеловал Полину ещё раз. Полина посмотрела на кольцо, потом на Ларэнца, на маму. Она натянуто улыбнулась и потёрла браслет.